Глава третья. Трудитесь, обезьяны. А дальше все началось не так радужно. Репетировать оказалось очень тяжело. И времени это много занимало. Так что шейпинг, на который якобы записалась грань для отвода глаз мама оказался очень серьезным. А почему так часто? Потому что так рассчитаны были нагрузки лично для нее. агрипины, Чтобы не перенапрячься и получать от занятий только пользу. Предусмотрительная грань даже денег на оплату. В кавычках. Месяца занятия этим шейпингом у мамы взяла, пообещав на следующий месяц взять у папы. Деньги ей пригодились, Грани купила форму для хореографии. Проблемой было то, что репетиции начинались рано, так что приходилось уходить с последнего урока. Да, уже два раза Агриппина вынуждена была прогулять. В четверг русский язык, в пятницу геометрию. На отличницу, которая обычно никогда не прогуливала, посмотрели, если не кос то с удивлением. Что же это такое случилось с Градовой Агрипиной? Но надо, значит надо. Отличницы просто так ничего не делают. И учебную карьеру себе не портят. Девочка пока никому не рассказывала о мюзикле. Рано, еще очень рано. Вот после свободных репетиций, вот накануне первого спектакля «Тогда можно». А в воскресенье вот удача, ничего прогуливать в школе не пришлось. С утра Граня выставила в прихожую рюкзак тщательно закрытой на пластиковой замочке нотной папкой бутылкой минеральной воды, лосинами, спортивным купальником и новыми белыми профессиональными балетками. Сегодня как раз после вокала будет первая общая репетиция с хореографией. И пусть танцев там у хора нет никаких, но входы, выхода со сцены, синхронная качка, кач головами туда-сюда, там покружились, тут руками все вместе помотали. Это все должно быть доведено до автоматизма. Скорее бы. Интересно. Ух. Но тут в дверях граниной комнаты появилась мама и веселым бодрым голосом сказала ну собралась поехали граня которая как раз закончила аккуратно подводить глаза совсем незаметно только для усиления выразительности взгляда замерла и ахнула куда мы же с тобой собирались посетить вручение литературной премии золотая закладка проговорила мама ты что собираешься а не помнишь куда рассеянная ты какая то стала а графенушка неужели это все твой переходный возраст Мама беззаботно засмеялась, и Грани обратила внимание на то, какое милое и красивое у нее лицо. Но если не идеально красивое, то приятное и нежное точно. А она, Грани, злилась, что мама у нее некрасивая. Грани даже стало стыдно. И за прошлую злость стыдно, и за то, что сейчас придется врать и изворачиваться. Она ох-ох, как не любила, чтобы ей было стыдно. Но на репетицию так хотелось. Да не то, что хотелось. Это была ее обязанность, ее работа, настоящая. И Агриппина – девочка с воображением, что называется, погнала. Что она разлюбила общественную жизнь, что ей неудобно появляться на людях, потому что она своей внешности стесняется. Что говорить приветственные речи от имени просвещенной детской общественности или создавать фонд для мамы ей надоело. Так что пойти на золотую закладку она не может. А к подружкам, значит, хочешь пойти? Сварливо и как-то из-за этого жалко проговорила мама. Да грани ждала следующего вопроса, каким именно подружкам она планирует идти, как проводить с ними время. Но мама совершила в этом плане прокол. Сама для себя решив, что Грани собирается не на свой бешеный шейпинг, а именно к школьным подружкам, вопроса этого не задала. Видимо, решила, что и так понятно, чем девчонки еще могут заниматься. Плетничать, пялиться в телевизор, монитор, журнал, окно. Ничего ценного. Обычная девчачья жизнь. Мама со вздохом оглядела свою дочку. Высокая еще, наверное, вырастет. Вырастет и наверняка раздастся во все стороны, папаша на порода. И куда она, глупая Маргарита, в юности только смотрела? Почему не догадалась, что замуж надо выходить с учетом и этого фактора, чтобы детишки красивыми были? А теперь вот что. Похоже, девочка на папу-бегемота. Хорошо, хоть красота от матери досталась. Вон какое личко пропорциональное, выразительное, запоминающееся. Что вот поделать с фигурой, доставшейся от отца? Он-то сидит себе и в ус не дует. Растит нового ребенка в новой семье. Мама Маргарита несколько раз видела этого ребенка. Толстый, крупный мальчик. Трех с небольшим лет. Ага, трех с небольшим. Значит, скоро-скоро приблизится время бросать папаша и его мамочку. маргарита то с грани он как раз именно тогда бросил. Вряд ли этот эгоист сможет надолго привязаться к кому-то, даже к молодой жене-красавице, 42-го размера одежды и ростом 185 сантиметров. Не меньше. Мама и молодую жену бывшего мужа тоже не раз тайком и тщательно рассмотрела. В Москве много тусовок, а если Граней в этом напоминает своего отца, вдруг привязанность к мамочке у нее потихоньку ослабевает. Подумав так, мама ужаснулась. Нельзя, нельзя допустить, чтобы такое случилось. Чтобы граничка ее любимая девочка, переняла папашины черты. Выросла непостоянный, эгоцентричной. Подросток – это все равно еще ребенок. Он еще податливый и пластичный. А значит, можно что-то исправить в Гранином поведении, в ее отношении к матери. Сама же Граня потом благодарна за это будет. А значит, не дать никаких шансов чертам характера отца проявиться в ее характере. Но пасаран. Пусть Граня продолжает быть такой же постоянной, ответственной, преданной своей мамочке, пусть растет хорошим человеком. Так что изо всех сил, стараясь сделать Агриппину хорошим человеком, мама настояла, чтобы девочка поехала на вручение премии. Что-что, давить и убеждать маму умела грани чуть не плакала, вернее, плакала, сидя на заднем сиденье такси, которое везло я в конец центра Москвы, противоположный тому, где находился ее вожделенный дворец культуры имени Гильгамеша. Хоть центра, а все равно далеко. Даже если сейчас выскочить на светофоре из машины, то бежать, ехать, бежать минут сорок в общей сложности придется. А начало репетиции через час с небольшим, в 14.00. За 20 минут надо прийти, переодеться, разогреться, подготовиться. «Эх, мама, все ведь складывалось так удачно, так радостно. Но не может в судьбе человека быть все так гладко!» Слишком я обрадовалась. С горечью констатировала граня. Вот и расплата. Выскочить из машины хотелось, но точно чувствуя это, такси проскакивало на сплошные зеленые светофоры. На его пути не возникало ни одной пробки. Так и домчались. У входа в роскошное здание музея, где должно было проходить вручение премии, стояли машины нескольких телевизионных каналов. Оживленно толпились люди. Мама, не выпуская ограненной руки, быстрыми шагами направилась к входу, хлопая по спине туго набитым рюкзаком. А грепина, как теленок на веревочке, мчалась за мамой. Мчалась и плакала, даже не стараясь этих слез от мамы скрывать. Но мама знала, что спасает этим свою девочку. Все во благо ей делает. Да, в зале расселись издатели, литературные критики, журналисты, школьники, нагнанные для увеличения общей биомассы и подтверждения статуса. Детских книг – премия, поэтому вот и они – дети. Спонсоры-учредители конкурса и члены жюри уселись на невысокой сцене. Мама садила грани в первый ряд, сняв с ее кресла листочек с надписью «Оргкомитет» и объяснила, что когда ее учительницу девятого класса Агриппину Градову вызовут, ей нужно будет сказать несколько фраз о том, какие понравились книги победителей. Несколько слов, и она свободна. Может себе спокойно сидеть в зале и ждать начала банкета достойно отдыхая свой законный выходной день. Грань взвыла. Снова она позорно, теперь уже недопустимо опаздывала недействительно значимое для нее мероприятие. И что за ерунда? От ее речи не зависит ничего. Победу не передадут другим писателям, собравшимся в зале. Не станет ни тепло, ни холодно. Похвалит она прочитанные книжки или поругает. Победители тоже вряд ли обидятся. Если об их книжках она как-нибудь негативно отзовется. Призыты уже будут у них? Порадуются разве что проигравшие. Да и то их, скорее всего, сюда не пригласили. Наверняка в зале собрали только победителей и их группы поддержки. Да и умного ничего Агриппина не скажет. Отпустите, милые. Девушка оглянулась на зал. Все три двери были плотно заблокированы людьми, которые не вместились в не такое уж большое, хоть и раззолоченное помещение. Тут и там стояли телекамеры, вокруг них образовывалась пустота, чтобы не мешать процессу съемки. Да, побег невозможен. Разве что через сцену. Агриппина знала, что у каждой сцены есть кулисы, а за кулисами путь к свободе. А значит, надо постараться попасть на эту сцену как можно быстрее. Если залезть туда просто так, то, конечно, сразу сгонят. А вот великую выступательницу всех времен и народов, знаменитого юного критика, содержательной речью и приветом участникам соревнований, приветят как родную. Так что скорее на сцену, мама, не тяни с приглашением. Грани оживилась, отыскала глазами маму, которая гремя каменными бусами, склонившись над низенькой тетечкой, которая держала ворох бумаг, настойчиво объясняла ей что-то. Тетечка все не понимала, и мама долбила ей, повторяла, объясняла. И не знала, что ее ребенок замыслил дерзостный побег. Туда, в мир веселья музыки, тяжелого труда и мощного драйва. Эх, вот такая жизнь стала очень нравиться девочке. Хотя она и на прежнюю свою, размеренную жизнь всеми уважаемой интеллектуалки не жаловалась. Но теперь убежать, исчезнуть и ищите меня, свящите. Любовь к приключениям еще никто не отменял. И у нее агрепины. Дзинь ля-ля, приключения тоже начинаются. Теперь уже с задорно-позитивным, а не унылым нетерпением ждала грань начала праздника. Пока ждала, вспоминала книжки, несколько распечаток рукописей и повесть в журнале. Все это давала почитать мама еще месяца два назад. Говорила, что это финалисты конкурса. В этот раз Грани не была ни в каком составе детского жюри. Так что читала просто так и для себя, и как обычно, чтобы сообщить маме свое мнение о прочитанном. Мнение, так сказать, целевой аудитории. Ничего особенно грани не запомнилась, разве что одна рукопись про мальчика, сына горного инженера, который прорыл подземный ход в глубинные слои Земли. Пытался заполнить этот ход особо тяжелым веществом, чтобы полюса Земли сместились. И на планете началось контролируемое и устраивающее всех общее потепление – Отцы-инженеры пытались перевербовать всевозможные злые корыстные силы, а мальчик занимался тем, что отводил от него их цепкие руки, давая возможность завершить начатое, и в конце концов погиб. Но отец сумел повернуть землю, и наступил климатический рай. Это была честная, продуманная фантастика. Мальчишку такого славного и убедительного автор в ней описал, и процесс бурения земных недр, и происки заинтересованных злодеев, все же остальное огрипину не порадовало. Так какие-то повести из школьной жизни, какие-то назидательные, как будто их учительницы писали для наглядного объяснения, какими именно хорошими детишками надо быть. Роман про танцы, долгий путь к мастерству катания по искусственному льду, роман про приемную девочку, которая в этой приемной семье вредничала, кусалась и была отдана обратно в детдом. Сама виновата, закрывая книжку, подумала тогда грани. Кусалась, вот и попалась. Белый Бим черное ухо не кусался. Бима было жалко, девочку нет. «Неправдоподобно про ее страдания было написано. Неубедительно. Надо же, про выдуманного сына, прорывающего туннель к центру земли инженера, правдоподобно. А про бедную девочку, каких у нас миллионы нет. Почему? Да потому что не умеешь, не берись». Так Грэнни хотела сказать автору. Но Грэнни посмотрела на фамилию автора, вспомнила, что эта дама бывала у них дома. И, конечно, маму и ее гостю расстраивать не стала. Промолчала, да и забыла. Да, кстати, вот она, эта дама. Вспомнили – появилась На стене выстроились номинанты – будущие победители конкурса. Потому что пока Грани вспоминала, представление началось. Уже сказали речи председатель жюри, Гранина – прекрасная мама, председателя оргкомитета. Главный спонсор этого конкурса выступил. Оркестр сыграл марши из фильма про летучих кусаров. Закончил играть. И в тишине подгулки «Бой барабанных палочек» вышел пожилой знаменитый артист. Рассказал историю своего детства как он книги на печке у себя в деревне читал. Читал, читал на печке, да и выбился в люди. Пожелал детям делать то же самое, то есть любить книжки так же, как он. Потому что помогает жизни. Вручил статуэтку, диплом и конверт первому победителю. Не автору, за которого болела граня, но ничего. Снова музыка, снова вручение, снова музыка. Счастливые награды автора книги про приемную девочку Кусаку. Мамина подруга автор долго раскланивалась, махала призами и кричала со сцены, что она всех любит. После ее триумфа на сцене появилась хорошо известная всей стране красавица-балерина. Преподнесла приз тетеньке, по виду вылитый учительницы, да еще и учительнице гримзе. Рядом с балериной победительница смотрелась, как полевая мышь, рядом с вышедшей замуж дюймовочкой. Улыбалась во все зубки, но была недовольна, потому что вышла дюймовочка не за мышиного протежа Крота, а за принца эльфов что неправильно, разумеется, с мышиной точки зрения. На этом награждение закончилось. Оказывается, балерина вручила самый главный приз. Председатель жюри еще раз громко прокричал в микрофон название книги-победительницы «Повести и школьной жизни», которая показалась Грани самой скучной. А сынишке-инженера не досталось ничего. Грани фыркнула. Время достигло критической отметки – 13 часов 10 минут. «Если сейчас отсюда не выйти, Грани опоздает на репетицию, а опаздывать нельзя. Нельзя-нельзя. А мама так и не вызывает ее. Ну почему? Сама ведь сказала, что пригласит на сцену. Забыла? Или она маме уже не понадобится? Ну и ладно, Грани на сцену все равно надо». С этой мыслью она встала с кресла, подхватила рюкзак и предусмотрительно не сданную в гардероб куртку. И быстро-быстро, чуть пригибаясь, чтобы не мешать зрителям первого ряда, побежала к сцене. Все это время она держала маму в поле зрения. Мама стояла в противоположном углу сцены и шепталась с предводителями торжества. Гранью она пока не видела, и значит, не могла остановить. Отлично. В это время в микрофон проговорил дяденька. Как помнила Грань, фигуры часто мелькающая на подобных сборищах. В прошлом заслуженный автор книг для детей. Говорил, что детской литературы сейчас нет. И вот только-только усилиями таких подвижников, как нынешние победители конкурса «Золотая закладка» Она начинает возрождаться. Да, вот они, первые ласточки, несущие в клювиках зерна истинной художественной литературы для детей и подростков. Давайте поаплодируем этим героям. И пусть все прочие авторы равняются на них. Ура! Ура!» Подскакивая к нему, закричала и захлопала в ладоши Граня. «Да здравствуй, детская литература! Привет писателям от читателей! Поздравляем! Ура! Ура! Ура!» В ответ в зале тоже захлопали, решив, что так и надо, что вот такой непосредственный читатель захотел выразить свои эмоции. Скосив глаза в сторону мамы, грани захлопала еще яростнее. Подняла руки вверх, для чего скинула куртку на пол. Широко и даже чересчур замахала ими. Подхватила куртку и скрылась за кулисами. Отметив при этом, как на лице мамы недоумение сменилось решимостью бежать и догонять. Но птичка вырвалась. Ку-ку. Веселая и свободная пробежала грани по фае. Выскочила на улицу, оттуда в метро и была такова. Уже в вагоне метро, проигнорировав три маминых звонка, Грани набила сообщение, что задание выполнено. На сцене выступлено. «Мама, я свободно приду вечером, гуляю, не волнуйся». ты опоздала. Опоздала. Грани и так это знала, входя в раздевалку, которую успела опустить. Все хариски уже собрались в пропитационном зале. Проклятый, совершенно ненужный Грани конкурс. И зачем маме было необходимо ее присутствие? Для проформы? Эх, мама. Вот теперь пришлось оправдываться, и это в самом начале театральной карьеры. Оправдываться получилось плохо. В прошлой, в смысле, в предыдущей своей жизни отличница Агриппина Градова никогда не оправдывалась. Потому что не делала ничего предусмотрительного. Хорошо, что надо было начинать репетицию, и просто сделали предупреждение. Что если еще раз, то... Да все понятно, какое там то. Но проблемы не закончились. Подошла к концу репетиция хора, где Граню даже хвалили. Чисто поет грамотно. И началась хореография. Вернее, ее жалкий минимум, необходимый для того самого правильного движения на сцене. И вот тут-то так колени вместе носки врозь. Скомандовал Юрий Андреевич. Невысокий, узкий, но очень мышчатый парень. Главный хореограф. Командовал, дождался исполнения команды, бесцеремонно хлопнул дочь медийного лица Артема Градова по бедру и обратился к режиссеру. А не крупновато ли вот эта барышня? Вы по какому принципу набирали? «Поет, как соловей Юрочка». Вместо режиссера, который заскочил на эту репетицию, всего на секунду оценить новый актерский материал, ответила музыкальный руководитель Тамара Яковлевна. «Прекрасный высокий голос, вполне сформированная первая сопрано, природная. Мы костюм-то на ней найдем?» Обходя вокруг грани, с сомнением поинтересовался Юрочка. «А ну-ка, первая сопрано вправо, второе влево, альты стойте, где стояли!» — скомандовал режиссер, хлопнув в ладоши. Девушки быстро построились, и понеслось. Новеньких и стареньких перемешали между собой, выстраивали то по росту, от середины сцены низенькие, краям высокенькие, и наоборот, выстраивали высокие ближе к центру, и краям все ниже, ниже и ниже. И по принципу большая-маленькая-большая-маленькая. Большая, маленькая. И в произвольном порядке. Потом перевели из репетационного зала на сцену, включили музыку, велели петь один из номеров, слушали и смотрели, как все это выглядит. Снова меняли местами, переставляли так и эдак, Агриппина дрожала мелкой дрожью. Ох, как она боялась, что ее выгонят из мюзикла. Вот она, проклятая наследственность. Обтянутая беспристрастно честными, ничего не скрывающими купальниками и лосинами, она сейчас могла стать препятствием на пути к осуществлению мечты. Проклятая груша, ненавистная. Вот всех отправили переодеваться, новеньким выдали костюмы прежних исполнительниц. С помощью ответственной по хору Марты Мраморовой, Граня влезла в тунику из легкой голубой органзы с серебристой каймой. Сверху на нее намотали еще парочку накидок, так что получилось холомида до самого пола. На голову тоже нечто воздушное водрузили, и Харистка Градова слилась с прочими небесно-голубыми девами 16 ветров. Вредный хореограф не сразу и обнаружил, где не понравившиеся ему груши нельзя скуша, и находится. Режиссер остался доволен хоровой массой и удалился. Началась репетиция, на которой Грани мучилась. Грани наступала на края собственного костюма. Граня путала ногу, с которой надо было делать первый шаг при движении к середине сцены. грани получала замечания, Граня потела, и грани все равно хотела работать. Так пронеслись день за днем, а Гриппина все больше погружалась в жизнь мюзикла, который уже через две недели должен был возобновить свои спектакли на московской сцене. Везде висели афиши, активно продавались билеты. Через полторы недели стекал месяц, в течение которого нужно было принести бумагу с согласием родителей на работу в проекте несовершеннолетней артистки Харийской Градовой АА. В том, что Грани остается на проекте, не было сомнений. Она нравилась всем, органично вписавшись в коллектив. По возрасту она была самая маленькая. Как сообщила всезнающая Марта Мраморова, всем поступившим вместе с ней было за 18, а самый старший в хоре – второму сопрану настя Вообще 32. Таким же маленьким, как Граня, был парнишкой из звуковой обслуги спектакля. Что-то около 16, ему не больше. Но тоже денежки зарабатывает. Кикнула Марта. Сама она только весной окончила музыкальное училище. И так же, как и Граня, планировала стать звездой эстрады. Трудись, Градова. Бесцеремонно пихая гранью кулаком в бок, то и дело повторяла она. После Нового года пойдем на кастинг. Тот же продюсерский центр, который Аурику поставил. На новый проект будет набирать. К тому же роли можно будет спеть. За роли совсем по-другому платят. Трудись. Марте, конечно, было легко, по крайней мере, все честно в ее жизни происходило. Она выполняла свои планы – зарабатывать деньги и готовиться покорять вершины шоу-биза. Никого при этом ей обманывать не надо. Марта взрослая. Она сама за себя отвечает. А под Грани легко не было. Мама ее ругала и стыдила за выходку на золотой закладке. Грани отмалчивалась. Мама была недовольна тем, что излишнее увлечение собственным апгрейдом – ни к чему хорошему не приведет. А тупить ведь можно, если только одни мышцы на шейпинге прорабатывать. Если не заниматься развитием души и интеллекта, все остальное вообще не имеет смысла. Так говорила мама, в очередной раз узнав, что Грань вернулась со своего шейпинга. Уставшая подозрительно веселая и довольная. Когда только она успевала делать уроки, мама могла только догадываться. Грань успевала, чего там успевать-то? «Когда ты привык учиться, все дается легко. Или почти легко. Так думала Граня, потому что, как отличница, наловчилась все делать быстро и качественно. Даже интересно было проверить себя, справиться или нет. Справлялась и даже получала удовольствие от ощущения, что она может так много. Это ведь не предел. Так что учеба не страдала. Ух, как грани нравилось выстраивать многоходовые комбинации, чтобы успеть и тут, и там выкраивать время, отпрашиваться в школе, придумывая убедительные поводы». Теперь ей стало совершенно понятно, почему во все времена люди так любили авантюры, так охотно в них втягивались, непрекращающийся драйв. К тому же загадочный вид чем-то вечно занятой агрипины, которая то и дело срывается с уроков и улетает в неизвестном направлении, привлекал к ней повышенное внимание. Не только подруг, но и молодых людей. Девушка с загадкой – это всегда интересно. агрипине льстило внимание. Победа в борьбе за фигуру медленно, но все-таки тоже начала склоняться в пользу не груши, а грани. Конечно, изменений в фигуре еще не наблюдалось, но как болели растянутые мышцы. А раз они растягиваются, проинформировала гранью мрамора в марта, то так и залегают в длину, а не в ширину. Узкие становятся сухие, они бугристые, рельефные. И ширина бедер при этом, соответственно, уменьшается. А если еще и специальные упражнения делать? Марта с удовольствием продемонстрировала их своей подопечной. Танцорки научили, сказала. И теперь Граня при любом удобном случае каталась по полу, делала повороты, спецприседания, даже массаж проблемных мест. С упорством матричницы. Вот как это упорство пригождается. Хореографии и труд здоровье несут. Так любил глумиться вредненький Юрочка, безжалостно дрессируя хористок. Почему он предъявлял к ним такие суровые требования? Движения у хора в спектакле были самые незамысловатые. Девушки для сравнения оставались смотреть, как он занимается с танцевальной группой. Так вот, к тем ребятам он был добрее. Не так цинично их обсмеивал даже новеньких. Хотя такого темпа, как у них признавались друг другу девушки из хора, они бы никогда не выдержали. Этому надо учиться и учиться. Еще раз все сначала, все заново то и дело раздавался его пронзительный высокий голос. «Трудитесь, обезьяны!» И не трудилась.